Развитие только через трансформацию. Глава третья. Любовь. Следующая ступень пирамиды — любовь. Слово понятное. Все, что за ним стоит, совершенно непонятно. Давайте разбираться. В том числе и с тем, почему же любовь находится на третьей ступени. Начнем с самых простых моментов. Мы сюда пришли для развития. Процесс нашей трансформации выглядит так. Мы получаем из будущего новизну и пропускаем ее через себя по этапам. Новизна, развитие, профессионализм, любовь. Когда этапы пройдены, происходит ребрендинг, и все начинается заново. Новизна, развитие, профессионализм, любовь. Итак, с этажа на этаж мы переходим на новые и новые уровни. Любовь – фундамент для прохождения следующего уровня. Она является последней ступенью после профессионализма и воспринимается нами как легкость, прозрачность, своевременность, наполненность, естественность, унисон всего совсем однако находясь на этапе профессионализма важно помнить об одной из значимой детали когда мы становимся профессионалами в спорте бизнесе да в чем угодно у нас возникает соблазн остаться в созданной зоне комфорта это самая большая проблема поддавшись этому соблазну мы становимся искусственными закрываемся от новизны прячемся боимся оправдываемся обижаемся подстраиваемся гордимся начинается деградация, и появляется желание вампирить окружающих людей. Когда же мы понемногу выходим из зоны комфорта, что-то новое пробуем, делаем, даже если сразу не получается, но продолжаем и учимся, то в процессе появляется огромное количество энергии, которое и питает развитие. Только пройдя этап любви, мы выходим на следующий уровень, где в первую очередь вновь сталкиваемся с новизной. Но если у нас нет ближайшего загруженного этапа, то любовь превращается в состояние инерции и деградации. Поэтому, получив новизну и сделав шаг в направлении развития, первый раз в этом ресторане, первый раз за рулем автомобиля, первый раз в каком-то городе и так далее, мы закладываем намерения относительно еще чего-то нового. Например, купив одиннадцатый iPhone, думаем о двенадцатом. Сев за руль нового автомобиля, кратко мечтаем о еще более новом, В таком случае намерение проникает в подсознание и проявляется, когда мы уже прошли этап любви и вышли на следующий уровень новизны – развития, профессионализма, любви. То есть мы это новое заложили заранее, например, вчера, когда находились еще на предыдущем уровне. А проявилось оно сегодня, когда мы уже в новом процессе развития. От закладывания намерения до его проявления проходит определенное время. У каждого свое прежде чем мы начнем реализовываться по максимуму с той энергией, которую получили. В основе намерения – желания, в которых обязательно заложена энергетика. Нет желания – нет жизни. Намерение – движущий потенциал, который дает нам жизненную силу. И в результате, чем оно сильнее, тем больше объем энергии, которой мы можем воспользоваться. Тем не менее, намерение не является ключевым. Это не основа того, для чего мы сюда пришли. Основа всего – процесс. Он связан со страхом и любовью. Наличие страха говорит об отсутствии дополнительной новизны в момент развития. То есть была только та, которую мы осваивали, но не было новой, о которой мы еще не говорили и даже не предполагали, что она может быть. С дефицитом новизны мы, переходя в состояние любви, начинаем действовать, опираясь на консерватизм. Страх проявляется как результат освоенной любви, которая из движимой силы превратилась в застойное явление. И по этой причине мы не перешли на следующий уровень развития. А любовь – это процесс, янская энергия осознания и действия. Но при этом всегда новизна, развитие, движение вперед, реализация и неизвестность. Действия от страха могут проявляться как угодно. Страх, что сосед обидится, директор уволит, знакомый не то подумает. Но вместо того, чтобы цепляться за стабильность, нужно идти в новизну и при этом быть готовым к любому варианту, даже к худшему. Не злиться, не нервничать, не проявлять недовольство собой. Просто принимать любой вариант. Скажем, если мы не успеваем куда-то, то стоит перестать спешить и принять ситуацию. Или мне там не надо быть, или если надо, то пусть создадутся все условия, хоть объективно это кажется невозможным. В этом случае все выстраивается под нас. Спешка – это разрушение будущего, а приятие и спокойствие – это создание условий, чтобы все соответствовало программе, а не тому, что мы надумали когда то, что по программе отличается от наших планов, возникает сбой. Достаточно его принять, чтобы все было хорошо или даже лучше, чем планировали. Если начинаем спешить, переживать, то есть действовать от страха, от стабильности, все происходит не так, как запланировано, но и не так, как должно быть. Нет перехода на новый уровень, в будущее, и мы остаемся в прошлом, проживая его в настоящем. Хорошо бы всегда признаваться в обидах, спешке, переживаниях, и высказывать намерение о том, что в этот момент из нас выходит негатив и старые законы, а на их место заходит любовь, новизна, будущее и развитие. Тогда вышедший негатив будет служить нам на пользу. Если бы мы знали, насколько круто нервничать, бояться, злиться и находиться в депрессии. Ведь в этот момент из нас выходит старое и ненужное. Важно благодарить за то, что оно покидает нас навсегда, а на его место придет новое и прекрасное. Не стоит запрещать себе эмоции, подавлять слезы и переживания. Лучше констатировать факт и понимать, что освободилось место под более высокие вибрации и что-то прекрасное. Поэтому, когда хочется плакать, плачьте в удовольствие, в буквальном смысле. Ведь плачете вовсе не вы, а старые законы, которым приходится покидать вас навсегда. Фраза «поплачь легче станет» здесь звучит в значении «освободись от старого и разреши зайти новому». Это невероятное состояние. Даже если хочется умереть, хотим не мы, а старые законы, которые обижены на то, что ими прекратили пользоваться и выставили за дверь. Помните, любая депрессия и негатив – предвестники положительных перемен. И все же идеальный вариант – относиться ко всему спокойно. В таком случае новое приходит в сотни раз быстрее, чем если бы мы к нему стремились или бежали. Еще хорошо бы все делать по ощущениям. Разводиться, выбрасывать лишние вещи, переезжать в другой город. Ощущения — это датчик возможности, важности и готовности. Не стоит принимать решения от знаний. Они задерживают изменения. Поскольку у нас еще нет нужной плотности, а значит новое не может зайти. Лучше увеличивать знания, которыми мы будем пользоваться, и, опираясь на них, принимать решения и действовать по ощущениям. Когда новое не наработано, мы выбрасываем что-то, а потом начинаем об этом жалеть. Выбрасывайте старое и переходите на следующий уровень тогда, когда вы уже одной ногой в новом. То же касается и отношений. Если не нравится близкий человек, то вместо того, чтобы с ним жить и одновременно искать другого, лучше развестись. И уже после этого заняться поиском того, с кем будет унисон. Находясь подолгу рядом не с теми людьми, мы становимся хуже них. Живя с вампиром, мы превращаемся в еще большего вампира. Основа во взаимодействии и отношениях с другими в любви к себе. Все начинается с нее. Любовь к себе – это приятие себя, уверенность в себе и знание того, что все будет в удовольствие. Потому что если мы в удовольствии, мы счастливы и в одиночку, и с другим человеком. Испытывая любовь к себе, мы от ее избытка взаимодействуем с людьми для того, чтобы они были в унисон с нами. Если мы злы или обижены на себя, то мы злы или обижены и на других. Если есть претензии к себе, то есть претензии и к окружающим. Когда мы принимаем в себе инь и ян, маму и папу, а значит принимаем себя, то и в остальных принимаем наших мам и пап. Как следствие, все думают, что мы их любим, и поэтому проявляем доброту к ним. А на самом деле, всякая любовь к другим – это всего лишь принятие в себе мамы и папы и согласие с тем, что они такие, какие есть. В таком случае… Любовь к окружающим дает возможность трансформировать их сообразно новым энергиям, которые будут приходить в виде эфира и возможности заземлять его. Да, есть любовь потребительская, самая распространенная в социуме, когда мы кого-то любим от недостаточной любви к себе. Если у человека есть то, чего нет у нас, мы любим в нем именно то, чего нам не хватает. И хотим, чтобы он любил нас в ответ. В таком случае работает правило «от любви до ненависти один шаг». Когда человек не дает то, в чем мы нуждаемся, у нас возникает ненависть. Алкоголик или наркоман будет искренне клясться в любви к нам, если мы нальем стакан водки или дадим дозу. Но если вдруг, имея это, мы откажемся делиться, основное желание человека будет уничтожить нас. Все начинается с любви к себе. На самом деле, иногда наши мамы ведут себя как планета Земля по отношению к нам когда мы ее разрушаем и не трансформируем энергию знания и творчества в состояние приятия и доброты. Ее важно принимать. Мама – это результат наших совокупных действий в прошлых воплощениях. Она показывает, где нужно провести уборку, где мы действовали от ума, не пропускали через сердце и землю и получали негативный результат. Ибо действовали эгоистично, а не альтруистично. Альтруизм – это гармоничное сочетание инь-ян. Когда инь мало, а ян много, возникает эгоизм, и проявляется он как разрушение себя и окружающего мира. Слабые люди хотят остаться в стабильности, и всех, кто пытается развиваться, считают эгоистами. На самом деле, эгоист – это человек, который не любит себя, консервативен, действует в узконаправленной сфере, не гармонизируя себя с окружающей средой. Все его действия от страха. Спешка, раздражение, обида, агрессия, злость, категоричность, сомнения, неуверенность, подавление себя в виде терпения или подстраивания. Они всегда противоположны действиям от любви, спокойному состоянию, интересу, новизне, развитию, жажде нового. В любви главное — принять себя и потом уже принять окружающий мир и то новое, с которым мы будем взаимодействовать. Принятие себя — это любовь к себе, где 70% принятия прошлого и настоящего себя в прошлом и настоящем, и всего, что происходило и происходит вокруг нас. И 30% — это новизна и движение в неизвестность, где мы в будущем с помощью дисциплины в удовольствие осваиваем новое. Страх появляется, когда мы остались в прошлом, когда держимся за стабильность, защищенность, за старое и привычное, и не желаем отказываться от него в угоду новому. Тогда, если мы не проработали старое, а уже заходит новое, прошлое начинает сопротивляться. И мы вступаем в стадию агрессии и деградации. Так как старые законы уже не коррелируют с новыми событиями. Если мы любим себя и принимаем такими, какие есть, для нас не имеет значения, что происходит. Мы все равно получаем удовольствие от жизни. Просто у нас любви с избытком. И даже если попадаем в нежелательные ситуации, будем трансформировать их в исполнение наших желаний. Более того, когда мы себя любим, высока вероятность, что с нами не будет происходить то, чего нам не хочется или что не прописано по программе. Принцип жизни — это движение в вибрациях. Мы все время повышаем их. Прошлое имеет низкочастотные вибрации. Настоящее — нейтрально, в унисон с нами. Будущее — высокочастотно. Любовь — это всегда чувство, которое идет из будущего и проявляется как энергия ЦИ. Когда приходит эфир, законы, энергия управления, плотность — Любовь разжижается и становится иньской энергией состояния. Мы используем ее как янскую энергию знания и осознания, потом как янскую энергию действия и реализации, которая позже превращается в иньскую энергию заземления и материализации. Так вот, настоящая любовь — это сертифицированная энергия эфира, сумевшая пройти и адаптироваться с Землей и уже из Земли формирующая события, ситуации, предметы и прочие материальные воплощения. Эфир входит в состояние Земли с помощью времени. Планета адаптирует эти законы, и они преобразуют ее как изнутри, так и снаружи. Если мы не сертифицируем энергию эфира, то есть не адаптируем к Земле, а сразу используем в виде действий от ума, она разрушает планету. Выглядит это так. Мечтаем о машине в уме, о семье в уме, Получаем инсайты в уме, а чувства и действия при этом отключены. Тогда Земля реагирует катастрофами, цунами, пожарами, наводнениями, болезнями, формирует войны и ставит во главе стран, где нарушен баланс энергии инь и ян, обмена эфир, Земля, неадекватных политиков и тиранов. У вас возникает сразу вопрос, как планета это все может делать? Об этом и многом другом я расскажу чуть позже. Люди – посредники между эфиром и Землей. Нашей задачей является адаптация энергии. Мужчины получают эфир, энергию знания и понимания, неадаптированным, и отдают его женщинам. Те, проявляя принятие и доброту, создают условия для адаптации энергии к Земле. И потом уже большую ее часть женщины выдают мужчинам, которые на этой энергии могут что-то строить и менять. Любовь гармонизирует и улучшает планету. Женщина – ее носитель, преобразователь и контактер с Землей. Мужчины взаимодействуют с эфиром. Обилие знаний и действий и в то же время недостаток приятия и доброты провоцируют нас быть злыми, обидчивыми, претенциозными, обманывающими и предающими. Потому что энергия без заземления всегда работает в конфликте с землей. Как правило, причина многих проблем в наличии знаний и отсутствии их реализации. В таком случае проявляются либо гордыня, либо осуждение. Либо одновременно гордыня, осуждение, депрессия, обиды на окружающий мир и себя. Поэтому действие есть вопрос наличия энергии и определения ее полярности. Созидательное действие — это энергия заземленная, сертифицированная. В ней есть женская энергия состояния и чувствования. Когда же мы действуем через отрицание, когда защищаемся, мы забираем и разрушаем свое будущее для того, чтобы сохранить настоящее. Заземление — Это всего лишь работа с янскими энергиями. А наша жизнь всегда ян, осознание и действия. И они обязательно должны быть в удовольствии. Важно принимать любой возможный вариант и искать баланс между осознанностью и действием. Наличие большого количества знания говорит о том, что мы получаем энергию без заземления, и в результате нам не хватает ее на действия. Заземление может происходить в любой форме как реализация полученных знаний или как физические нагрузки, связанные с этим знанием, различные виды спорта, походы, путешествия и так далее. Заземляя поступающую энергию, мы становимся системными, последовательными, действуем от чувства, преодолеваем, берем себя на слабо и осознаем, что все, что происходит, от Бога. Все, что от Бога, все во благо. Из всех возможных вариантов выбирается лучший относительно нашего внутреннего состояния. А внутреннее состояние зависит от наличия доброты, приятия, любви, которая является развитием и движением в новизну. Любовь строится на приятии. Приятие — это согласие работать со всеми поступающими энергиями, спокойно воспринимать все ситуации и обстоятельства, в которых можем оказаться, эффективно взаимодействовать со всеми людьми, обладающими разными характерами. Приятие строится на доброте. Она формирует условия, чтобы через нас проходила только энергия истины. А для этого мы не преувеличиваем, не преуменьшаем, не оправдываемся, ведем только разговоры, делающие нас богаче, здоровее, моложе и продлевающие нам жизнь. Когда законы адаптированы и оптимизированы под окружающую среду, то есть у нас есть приятие, мы структурируем окружающий мир. В момент структурирования приятие выглядит как доброта. Когда же законы не совпадают с окружающей средой, Тогда приятие превращается в терпение и подстраивание, и как их результат появляется агрессия, злость, ненависть, претензии. Доброта это всего лишь использование уже знакомых законов в созидательном русле. Приятие строится на доброте. Нехватка приятия возникает, когда знаний много, а поддержки земли и сертифицированной ею энергии мало или недостаточно. Отсюда появляются агрессия, злость, неуверенность, подстраивание и сомнения как в отношении к себе так и в отношении к окружающему миру. В таком случае мы фактически по второму кругу используем старые законы, являющиеся теперь скорее второсортными отходами, и эффект от их повторного употребления ровно противоположен эффекту при первом пользовании. Законы, которыми мы пользуемся, влияют на наше физическое тело и настроение, на то, с чем мы взаимодействуем и что нас окружает. Они определяют реакцию других людей на нас. Когда должны произойти какие-либо перемены, выход на следующий уровень, повышение вибраций, нам создают условия для увеличения приятия. С ним есть все, без него нет ничего. Но существует нюанс. Когда приятия слишком много, мы не работоспособны. Просто лежим и бездействуем, как кабачок на грядке. Если же приятия мало, мы начинаем разрушать окружающих, чтобы выжить. Приятие должно хватать ровно на то, что с нами происходит. Во время перехода на следующий уровень Приятия сразу же становится недостаточно, и его необходимо расширить. Мы расширяемся только через конфликт. Нет конфликта – нет расширения. Если все идет спокойно, мы в плоскости. В основе трансформации всегда злость, обида, раздражение, негодование, депрессия, нежелание жить, внутренняя пустота. Если мы готовы к трансформации, то самым мягким состоянием расширения будет внутренняя пустота и ощущение «я никто», «зовут меня никак», «я ничего не умею». «У меня ничего никогда не получается». Есть и другое состояние. «Я, Николай II, могу всех победить. Я друг Бога, точнее, Бог служит мне, а я периодически им управляю». Расширение определяется как новые законы, которые еще не соответствуют нам, а мы им. Они вроде как больше и лучше нас, и потому ассоциируют себя с нами. И эти законы создают условия, чтобы думать, что мы, Николай II, из-за состояния «все пропало и ничего не получится», Большинство людей останавливаются за шаг до двери, переступив порог, который можно перейти на новый уровень. 90% людей разворачиваются и идут в обратную сторону. Каждый из нас может двигаться в новое семимильными шагами, если у него будет готовность умереть. Он ни с чем и никогда не будет себя ассоциировать, но при этом будет получать удовольствие от взаимодействия с новым и прислушиваться к своим ощущениям. И это могут быть раздражения, обида, Ненависть страх. Важно помнить, что эмоции испытываем не мы. Через нас это делают законы прошлого, которые создавали условия, чтобы настоящее помнило его. Такие законы не были использованы в полной мере, когда мы подстраивались, зависели от мнения других людей, подавляли, выдавали желаемое за действительное, терпели. Они блокируются, не проявляются и настигают нас в будущем, чтобы все же проявиться. И чем дальше мы уходим во времени от момента, когда они были в унесен с нами, тем мощнее они разрушают нас. Эмоции из прошлого ненавидят законы из настоящего, вытесняющие их. Нам всем надо научиться коммуницировать. Бывает нам стыдно, неудобно, некомфортно. Мы зависим от мнения других людей, лжом нагло чего-то хотим, видим, слышим только себя и на других не обращаем внимания. А наша задача — слушать себя и взаимодействовать с окружающими в соответствии с теми законами, которые у них есть. Выбирать лучших и уходить от худших и при этом ничего никому не доказывать, и не пытаться коммуницировать с теми, кто с нами не внесон, у кого нет законов, подобных нашим. Если, например, человек лжет, будьте уверены, что от вас он будет требовать правды, а сам будет пользоваться всеми доступными средствами, чтобы с вами покончить. Как только нам дают знаний и возможностей больше, чем мы готовы принять, мы все сразу становимся слабыми. Насколько мы будем готовы умереть или стать дураками, Настолько будем покорять мир без необходимости чем-либо платить за это. Окружение, которое притягивается относительно нашего внутреннего состояния, делает нас на 80%. Партнеры, друзья, супруги, скажи мне, кто твой друг. И я скажу, что будет с тобой происходить. Во время перехода на следующий уровень отношение к окружающим людям будет меняться. Нам некомфортно будет с теми, с кем еще вчера было хорошо. Переход сопровождается изменением скорости обработки информации. Мы становимся на ступеньку выше. Все, кто стоит ступенькой ниже и не собирается двигаться дальше, это наши враги. Те, кто живет сегодняшним днем и остается в нем, когда он превращается во вчерашний. Но и мы становимся им врагами, поскольку наши законодательные базы уже не имеют совпадений. Вчерашние сущности, с которыми мы распрощались, пошли в оппозицию к новым. Вчера мы общались с друзьями, а сегодня они нам уже не интересны. Они будут пытаться создавать все условия, чтобы мы спустились ниже, обвинять нас в гордыне, отчужденности, зазнайстве, будут обесценивать наши поступки. Недовольство будет вызывать и мама, пытаясь вызвать чувство вины долга, жалости. «Ты меня не любишь, я же твоя мать, ты мне должен». Сущности или законы прошлого работают со всеми людьми одинаково, по определенному шаблону. Поэтому окружающие будут действовать однотипно. Выходя на следующий уровень, Нужно принять, что часть людей будет откалываться сама по себе, понимая бесперспективность общения с нами. Часть людей будет пытаться вернуть нас ниже, туда, где мы были до этого. Подстраиваясь, испытывая чувство вины. Долго поддаваясь манипуляциям, мы попадем под влияние вампиров тех, кто ниже по уровню. Никогда не вступайте с ними в полемику. У нас есть только те аргументы, которые истинны. У них полный арсенал. От абсолютной лжи до глубокой правды. Они могут пользоваться большим ресурсом, чем мы. Вампиры всегда выигрывают и получают то, что хотят. Образно говоря, мы на поле играем по правилам футбола, а они по правилам хоккея или вовсе без правил. Вампир скажет: "Ты только ногами можешь, а я могу и клюшкой, и из ружья, потому что у меня правил нет, а у тебя они есть". Мы проиграем. Выиграть в карты у Шулера можно только самому став таким же, соглашаясь на игру с ним. Мы заранее даем согласие на манипуляции, разрешаем давить на жалость, чувство долга, вины, напоминать об обязательствах, подстраиваясь под других, переживая о том, не слишком ли резко с ними говорили, не стоило ли сказать мягче, аккуратнее, мы становимся хуже них. Наши законы не работают. Но так как мы уже однажды воспользовались какими-то из них и подстраивались, то теперь можем оказаться гораздо большими неудачниками. Начнем действовать не по своим законам, Создадим условия для более быстрого деградирования и, вероятнее всего, заболеем или умрем. Или же с нами будут происходить неприятные вещи намного чаще, чем с этими людьми. Если хотите этого всего избежать, помните, все вампиры, обманщики и манипуляторы приходят к нам по нашему запросу, по причине бездействия, отсутствия смелости и нехватки интереса, драйва и действий с нашей стороны. Эти люди необходимы для утилизации либо трансформации нашей нереализованной, позитивной, прописанной по программе энергии. Конечно, можно развиваться, менять свое отношение и мировоззрение, переходя на каждый новый уровень, но когда мы остаемся в своем хорошем и спокойно уверены в собственном мнении, то либо люди, находящиеся рядом, будут идти с нами в унисон, либо мы, находясь в более высокочастотных вибрациях, своими лучшими сущностями будем уничтожать их, Поэтому, когда мы вышли на следующий уровень, а другие нет, не получилось или не собираются, они подсознательно будут хотеть нас обидеть, предать, наказать, либо выставить нам счета. Осознание, доведенное до уровня рефлексов, разрушает других людей, и наше мировоззрение начинает сопротивляться общению с ними. Эти люди уходят. И пройдет еще какое-то время, прежде чем произойдут действительно значительные изменения. Ничего не происходит сразу, мгновенно. Сначала мы выбрасываем старую мебель, а потом покупаем новую. Ее нужно доставить и установить. А пока пожить с пустыми стенами. То есть важно принять, что старой мебели уже нет, хотя и новую пока не привезли. Оказавшись на следующем уровне развития, многие часто испытывают желание подтянуть за собой близких, друзей, знакомых. Однако мы не можем и не должны никого и никогда заставлять что-то делать, кем-то становиться и как-то развиваться. Если мы поддаемся этому желанию, то отдаем свои сущности, законы другому человеку, а сами становимся сомневающимися неудачниками, у которых ничего в жизни не получается. Мы можем предложить другому человеку альтернативные варианты, но не настаивать переключиться, остаться в своем хорошем, тем самым создав условия, чтобы законы человека, находящегося рядом, начали меняться. События в нашей жизни состоят на 90% из законов, которыми мы пользуемся, и на 10% из происходящего действия в окружающем мире. Если есть приятие худшего варианта, готовность к нему, тогда у нас все будет хорошо. Когда мы внутренне готовы умереть сегодня и родиться завтра, перейти из одного уровня на другой и каждый из них прожить в настоящем, тогда мы будем жить здесь и сейчас в унисон со своей программой и пользоваться законами, работающими в данный момент. А значит, перестанем вспоминать прошлое, испытывать ностальгию, скучать. Уехали из Италии? Нет Италии. Мы о ней не вспоминаем и никому не рассказываем. Расстались с другом? Его нет и никогда не было. Вышли из кухни и не думаем, какая там столешница. Наша задача — уметь переключаться, быть в моменте, здесь и сейчас. Это трудно, потому что прошлое в виде эмоций нас догоняет и напоминает обо всех ситуациях где мы подстраивались, обижались, не проявлялись, подавляли себя и не делали то, что мы чувствовали и хотели. Но и здесь важно помнить закон. Я все делаю чуть меньше, чем хочется. К сожалению, мы довольно часто залипаем в то, что делаем, или в тех, с кем живем и общаемся. И тогда не мы, а наше дело, хобби или человек начинают управлять нами. Поэтому лучше пользоваться технологией сброса энергетики. Раз в две недели позволять себе объедаться всем. Работой, спортом, отношениями, едой. Залипая, и начинаем бежать на месте и в одной плоскости. Когда же нарушаем закон, создается диссонанс и появляется возможность перейти на следующий уровень. Мы привыкаем жить по схеме, а для перехода необходим конфликт. Если мы готовы умереть и знаем, что внутренняя пустота и ощущение, что все пропало, я никто и зовут меня никак, являются естественным состоянием в момент перехода на следующий уровень, когда у нас не будет переживаний и волнений, потому что переживания — это отношение к происходящему. Переживания, испытанный стресс — это те самые 90% отношения, о которых я упомянул ранее. Отношение к событию меняется, когда мы принимаем его. Наши законы становятся высокочастотными, влияют на события и формируют новое. Будучи готовыми умереть и жить 10 тысяч лет, быть никем и быть всем, при этом оставаясь в одном и том же состоянии, Мы нейтрализуем действия прошлого. А значит, его сущности не могут в нас проявляться, так как мы находимся в настоящем. Помните, сущности-законы из прошлого проявляются эмоциями, сущности-законы из будущего — чувствами, сущности-законы из настоящего — спокойствием. В спокойном состоянии, когда есть приятие, через нас все оценивают те законы, что в данный момент в унисон с нами. Не стоит путать приятие с терпением. Терпение — это когда мы только делаем вид, что спокойны, а на самом деле внутри ураган. А значит, мы уже разрушаем и себя, и окружающий мир. Терпение говорит о неготовности законодательной базы принять происходящее. Для принятия нового необходимо расширяться и увеличивать приятие. Особенно, когда что-то будет происходить не так, как мы того хотим или привыкли. Например, за окном кто-то шумит или рядом кто-то храпит. Это всего лишь заходит новое. И нам показывают, где нужно поработать, а где признаться в своем раздражении, агрессии, неприятии. Эмоции не стоит подавлять, равно как и поддаваться им. Лучше признаться в том, что они проявляются, высказать намерение, что хотелось бы реагировать по-другому, согласиться, что пока это не получается, и понаблюдать какое-то время. Если приятия не хватает, надо звонить в полицию, будить храпуна, либо надеть беруши и мысленно много-много раз поблагодарить этих людей за то, что они дают нам возможность расшириться. Запомните, эти люди – самые важные в нашей жизни. Они создают условия для нашего роста и увеличения приятия, если мы правильно к этому относимся. Любовь, будущее, высокочастотные вибрации – это одно и то же. Говоря о них, мы говорим и о новом. Чтобы заходило новое, надо принять старое. Принимая старое, мы обнуляем его. Нейтрализуем и создаем условия, чтобы оно становилось фундаментом для нового. Когда приходит новое, и мы можем с ним совладать при помощи старых законов, это не новое. Мы не можем сразу принять настоящее новое, поскольку оно работает по другим алгоритмам, на другом языке и по другим правилам. Важно учиться его принимать. В любых отношениях создается конфликт старых парадигм, которыми мы пользовались. Мы могли решить любую проблему с помощью системной логики. Здесь же нужно выйти за пределы и при этом эмоционально остаться спокойным. То есть не цепляться за прошлое. А прошлое – это та стабильность, которую мы бы хотели оставить в себе. Поэтому нужно принимать худший вариант, а значит быть готовым потерять. Это несправедливо по отношению к старому, но справедливо по отношению к новому. Когда нет приятия и доброты, человек становится злым категоричным, правильным и вроде бы мчит вперед, а на самом деле дорога, по которой он несется, ведет в никуда. Чтобы что-то изменить, лучше перестать путать терпение, подстраивание, скромность, нерешительность с приятием и желанием действовать так, как хочется. Противоположность терпению – приятие, страху – любовь. Чтобы быть счастливым, здоровым, богатым, нужно стать легким, проявлять доброту и понимать, что все, что происходит – это лучший вариант из всех возможных даже если это неприятности. Иногда болезни или травмы нужны, чтобы не позволить нам дойти туда, где мы быть не готовы. Принимайте с благодарностью то, что происходит. Любовь сама по себе новизна, способная убить, если на нее будущее. Нет нужного количества приятия. Основа жизни – удовольствие. Когда мы в удовольствии, мы в принятии прошлого, настоящего и будущего. А значит, находимся здесь и сейчас. Действуем, не спешим, позволяем проявляться через нас сегодняшним сущностям и разрушаем настоящее, которое формирует возможности прихода будущего. Образно говоря, строим первый этаж для того, чтобы сверху построить второй. Если не построить первый, не появится второй, если только он не сможет висеть в воздухе. Основа не действия, а состояние во время действия. Через него расширяются возможности и приходит что-то более качественное и энергоемкое. Когда мы делаем все с удовольствием и готовы к тому, что не будем делать это завтра или через секунду, у нас увеличивается емкость приятия. А значит, приходит следующая энергетика, которая создает условия, чтобы работа, друзья, одежда, машина, квартира были лучше предыдущих, так как в них заложены большая емкость, себестоимость, энергетика. Емкость приятия формирует события и ситуации, где часы, машина, одежда лучше, Друзья интереснее, прибыль выше. Это очень важно. Если делать ставку на удовольствие от процесса, легче идет трансформация, увеличивается емкость, что в итоге ведет нас в будущее. Нет. Можно, конечно, усиленно сопротивляться. Однако даже если человек консервативен, но получает удовольствие от всего, что делает, его профессионализм растет, и ему все время будут предлагать варианты для развития. Мы вряд ли когда-нибудь сможем осмыслить абсолютно все причинно-следственные связи. Важно лишь понять, что все, что происходит вокруг, сформировано нами, мыслями, чувствами, законами, которыми мы воспринимаем мир. Меняя их, мы меняем все. Это осознанность. Осознанность дает возможность пользоваться энергией намерения. Приятие позволяет энергетическим каналам подключить к нам максимальное количество ресурсов. Если отсутствует приятие пути, по которому нам предстоит пройти к намеченной цели, необходимы серьезные отработки, направленные на то, чтобы мы научились принимать людей и события такими, какие они есть. Осознанность позволяет минимизировать затраты на сопротивление, которое может возникнуть в процессе реализации. Готовность к абсолютно любому варианту помогает находиться в своей программе и эффективно использовать различные инструменты, такие как, например, интуиция. При этом среди всех качеств на первом месте должна быть доброжелательность, потому что если человек долго живет на какой-то энергии, то он ее себе продуцирует. К ней будут тянуться. Подобие притягивает подобие. По событиям, исполнением желаний и окружающим людям мы можем определить, на какой волне находимся и в каком векторе движемся. Стремление к развитию только увеличивает потенциал. А вот гонка за тем, чтобы соответствовать построенному имиджу или шаблонам общества, к сожалению, делает человека пресным. Это путь к деградации. И он продолжается до тех пор, пока мы не начнем любить и принимать себя такими, какие есть. Тогда мы становимся целостными, превращаемся в неисчерпаемый источник новизны, энергии, информации, событий. Это дает возможность спокойно, активно и в удовольствие общаться с окружающими, поскольку нет необходимости компенсировать свои недостатки за счет других. В отсутствии любви к себе появляется стремление контролировать вокруг себя всех. Например, мама не хочет, чтобы сын был богат и счастлив в браке потому что тогда она не сможет его контролировать и вампирить. Если он отдалится от нее, не будет уделять необходимого времени, внимания и энергии, она умрет, так как живет только на его энергетике. Ей все время нужно понижать вибрации сына, чтобы он подстраивался, испытывал чувство вины и долга. Тогда у мамы все будет хорошо. Она застряла в определенных законах, в прошлом, а нам нужно просто соответствовать высокочастотному будущему. Если мы приходим в будущее со своими низкочастотными законами, то чтобы выжить, необходимо их подпитывать, создавая такие же низкочастотные события. Какой-то бухгалтер все равно будет иметь счеты и периодически испытывая ностальгию, считать на них, а не пытаться работать, используя новые программы. Законы следует менять на уровне рефлексов, поскольку на уровне знаний поменять их невозможно. Не будет эффекта. Я знаю, что он умеет делать двойное сальто. Или я знаю, что можно управлять самолетом это знание. А вот делать двойное сальто или управлять самолетом позволят только умения, рефлексы. Новые законы, новизну, с которой мы раньше никогда не взаимодействовали, важно доводить до уровня рефлексов. На новизну требуется приятие. Оно создает дискомфорт стабильности и формирует условия для перехода через неприятности. Неприятности — это то, что мы не принимаем. Когда же принимаем, мы не вредим тому, что должно прийти. Проехали свою станцию, пропал багаж, Заблокировалась карта, потерялся кошелек. Это все звоночки об изменениях к лучшему. Хорошо бы их принять. Неприятности тренируют приятие и в итоге умножают приятности. Для любви важно не только умение принимать, но и готовность потерять, отказаться от старого, место которого займет новое. Когда идет процесс трансформации, лучше озвучивать от избытка чувств, что именно готовы потерять для того, чтобы пришло нечто иное. Если хочется чего-то невозможного и даже нереального, можно рассказывать об этом всем. Тогда оно исчезнет на плотном уровне и появится на тонком. Эфир намного плотнее, чем физика, и люди, сидящие в голове, на самом деле сидят в эфире. Для них даже то, что есть здесь, на тонком плане, в физическом мире, притягивается на плотный. И тогда они лишаются машины, денег, работы, личной жизни. Все уходит в плотный план который больше связан с головой и эфиром. А если мы подумали, переключились, сделали, забыли, то выдергиваем желаемое из эфира на тонкий план, физический мир, и у него есть все возможности проявиться здесь. Эфир плотный, физика тонкая, помните об этом. Если чего-то хочется, лучше научиться быстро переключаться. Если напротив чего-то не хочется, стоит долго об этом думать. Когда мы думаем о том, чем обладаем, как наблюдатели, Тогда оно трансформируется, стремясь быть нам полезным. Чтобы что-то новое произошло, что-то старое должно уйти. Если на место старого шкафа, который еще стоит, попытаться поставить новый, рухнут оба. Поэтому сначала выносим старый, и какое-то время остаемся без шкафа. Чтобы что-то испортить, надо всего лишь этому порадоваться. Заметьте, речь не о радости как и таковой, а об ее избытке. Когда ее слишком много, она перетекает в переживания, формирующие условия для нормального пользования вещами. Например, при излишней радости от покупки новой машины создается ситуация, в которой на машине появляется царапина. То есть машина портится, избыточная радость уходит. Уже тысячу раз проверено. Нашел – не радуйся. Потерял – не плачь. Это работает на 100%. Любую радость нужно заземлять через мечты, которые мы себе придумываем тут же, и через ощущения, которые хотели бы испытать от чего-то нового. Как только пошли положительные эмоции, сразу мечтаем о том, что еще хотим. Либо вспоминаем о своих недостатках и высказываем намерения о том, как бы мы хотели, чтобы они превратились в достоинство. Автоматически негативная энергия уходит. Чтобы обнулить всю свою жизнь, нужно думать о том, что у нас есть. Все, чем мы обладаем, также обнуляется во время разговоров о нем. Самый яркий пример. Многократное повторение любимому человеку фразы «Я тебя люблю» обнуляет любовь к нему. О любви нужно всегда говорить от избытка чувств. Зашло новое, сказали о своих чувствах от избытка. Тогда это новое уходит, и на его место приходит другое, намного лучше предыдущего. Обсуждение новых планов, открываем компанию, собираемся жениться, купить дом, все обнуляет. Еще ничего не произошло, а уже провалилось. Инвестор находит более интересный проект, будущая жена решает подумать еще, желанный дом уже продан. Это неплохо, просто так было прописано по программе. Суть в том, что если мы хотим двигаться вперед, испытываем какое-то чувство и рассказываем о нем и своих планах, то на их место приходят новые, совсем другие. А те, что были, уходят навсегда и никогда к нам не вернутся. Если есть необходимость решить или нейтрализовать какой-то вопрос, то мы вовлекаем максимальное количество людей. При этом не стремимся ничего решать, а наблюдаем за процессом. Например, есть напряжение и сложности. Не можем сдать декларацию, получить кредит или отремонтировать машину. Что делаем? Говорим на эту тему со всеми, кого знаем. Как результат, налоговая теряет интерес, банк одобряет кредит. Находится отличный мастер. Когда подключаем других людей и даем им информацию, тогда напряжение рассеивается и происходит так, как должно быть относительно энергетики и происходящего здесь и сейчас. Когда есть проблема, худший вариант о ней молчать. Вспомним, как работает покаяние. Признаемся, я туплю, торможу, нервничаю, переживаю. Выносим все это из себя. Но как только говорим «я злюсь и переживаю, потому что они, негодяи, меня раздражают и злят, а я хотел бы быть белым и пушистым, скажите им, пускай перестанут, чтобы мне не приходилось быть таким же, как они», все. Ничего не изменилось в лучшую сторону. Наоборот, все отрицательные качества усилились. Лучшее, что можно сделать, не испытывать состояние страдания и переживания, когда произносим что-то негативное. Неприятие чего-то значит, что мы не хотим от этого избавиться. Это наша блокировка. Иначе придет слишком много эфира, а мы не сможем взаимодействовать с Землей. Тогда женщины, принимая энергию из планеты, не смогут ее отдать, а мужчины реализовать. И если кто-то нам укажет на наши недостатки, мы будем чувствовать обиду и претензии. Если же мы собираемся двигаться вперед, в новизну, то как только нам скажут «Было бы здорово, если бы ты выучил язык, сбросил вес, обучился вождению», мы ответим «О да, я сам об этом думал. Правда, не хватает силы воли, но классно, что ты меня поддерживаешь в этом». Видите, можно обидеться, если не выделена энергетика на развитие, а можно получить удовольствие. Когда мы принимаем получаем удовольствие и при этом разрешаем себе о чем-то мечтать, это все создает условия, чтобы мы жили согласно программе и получали наилучший вариант из всех возможных. Планируя что-либо в своей жизни сделать, задумайтесь, будете ли вы от этого получать удовольствие, готовы ли отказаться от результата, готовы ли умереть и оставаться мужчиной эфиром или женщиной землей. Живите процессом. Учитесь говорить «нет» и «да». Делать чуть меньше, чем хочется, и знайте, что все равно события не имеют значения. Имеет значение внутреннее ощущение, под которое формируются новые события и концентрат того, чем вы становитесь. Самое главное в любви – стремиться к расширению и углублению. Быть мужчинами и женщинами, любить секс, любить весь мир целиком и в мелочах, богатство и бедность, вселенную и муравья, законы и мироздания и при этом наслаждаться процессом и находиться в состоянии приятия мира и движения в новизну с интересом. Спокойно, хорошо – это показатель того, что мы находимся в любви. Когда есть состояние спокойно-хорошо, мы в унисон с близким человеком во взглядах в сексе, скорости обработки информации и желаниях. Тогда проявляется любовь от избытка. Стопроцентного совпадения, безусловно, не будет, потому что тогда можно слиться в едином порыве, и взаимный интерес пропадет. Лучше, когда отличий процентов 10. Наша любовь напрямую связана с любовью, накопленной нашими матерями. Если мама не была принимающая и добрая, не путать с терпимая и подстраивающаяся, то любые знания, которые нам приходили, мы использовали либо негативно, либо для взаимодействия с окружающим миром через отрицание. Чем выше уровень доброты и приятия у мамы, тем больше у нее, а в результате и у нас, взаимодействия с землей, и тем больше мы можем адаптировать энергию из эфира созидательно и позитивно для планеты. Настоящая любовь между мужчиной и женщиной основывается на приятии и доброте. Есть техника, которая помогает увеличить приятие, на котором строится доброта, основа для любви. Помним, что любовь — это будущее, высокочастотные вибрации, развитие. При работе с любовью мы фокусируем внимание на моменте «здесь и сейчас» и переводим его в будущее. Когда мы уходим в любовь, но нам не хватает доброты, она начинает компенсироваться за счет физического тела или психики, или и того, и другого одновременно. Поэтому каждый, кто увлекается развитием, на первое место должен ставить доброту. А любовь на второе? Если любовь поставить на первое место, мы рискуем превратиться в расходный материал. Если на первом месте стоит приятие, то есть прошлое и настоящее принимаются такими, какие они есть, то тогда мы, как вакуум, затягиваем в себя любовь, соответственно, доброте, которую испытываем к миру. Насколько мы добрые, настолько и эффективные. Когда мы злые, мыслим через категории правильности, духовности, тогда мы не переходим в состояние инь и остаемся в состоянии ян. Поэтому повторю еще раз. Прежде всего, работать нужно с добротой и приятием, а уже потом с любовью. Техника доброты и приятия. Займите удобное положение. Не закрывайте глаза, каждый шаг длится не дольше 5 секунд. Представьте, что вы наполняетесь добротой и приятием. 5 секунд. Теперь вы наполняете добротой пространство на 100 километров вокруг вас. Теперь наполняете всё своё прошлое добротой. То есть прошлое секунду назад и прошлое до вашего рождения. Теперь наполняете добротой всех своих предков и все свои прошлые воплощения. Теперь наполняете добротой законы, сущности, которыми пользуетесь, и законы, которыми пользовались. Благодарите будущее за то, что оно даст вам возможность наполнить его добротой, когда станет настоящим. Собираете все это внутри себя в сердечной чакре. На пять секунд задерживаете внимание в ней. Отправляете в восьмую чакру под стопами ног в виде шара. Вновь задерживаете внимание на пять секунд. После этого наполняете себя изнутри этой добротой, мысленно проговариваете. «Я, мужчина или женщина, живу здесь и сейчас». Эту технику можно повторять бесчисленное количество раз. Что касается техники «любовь», то ее можно выполнять максимум один раз в неделю. Нужно быть аккуратным в связи с тем, что она разрушительная, зачищающая. В ней стрессовая энергия, в отличие от доброты, которая может работать сколько угодно. После техники «любовь» появятся возможности трансформировать все проблемные моменты в жизни. Один минус. Депрессия после этого гарантирована, поскольку идет чистка через обострение. Это техника детокс. Выходят токсины, вам плохо тошнит высыпание, головокружение. Поэтому, если соберетесь практиковать, делайте ее не чаще раза в неделю и будьте готовы к чистке через обострение. Техника Любовь Займите удобное положение, закройте глаза. Скажите, кто вы и в каком состоянии находитесь. Например, любовь, счастье? Легкость, доброта. Здесь можно играть словами. Подбирайте те, которые идут от ощущения. Обычно они соответствуют вашей личной программе. Проговаривайте состояние и смотрите внутрь себя. Наблюдайте не дольше трех секунд. Я в любви, счастье, легкости, доброте. Я наполняю всю улицу собой. И я в любви, счастье, легкости, доброте. Я наполняю весь микрорайон собой, и я в Любви, счастье, легкости, доброте. Я наполняю весь город собой, и я в Любви, счастье, легкости, доброте. Я наполняю всю область собой, и я в Любви, счастье, легкости, доброте. Я наполняю весь регион собой, и я в Любви, счастье, легкости, доброте». Я наполняю всю страну Собой, И я в любви, счастье, лёгкости, доброте. Я наполняю весь земной шар Собой, И я в любви, счастье, лёгкости, доброте. Я наполняю всю солнечную систему Собой, И я в любви, счастье, лёгкости, доброте. Я наполняю всю галактику Собой, И я в любви, счастье, лёгкости». Доброте, я наполняю весь космос собой, и я в любви, счастье, легкости, доброте. Я наполняю все мироздание собой, и я в любви, счастье, легкости, доброте. Я в три года в любви, счастье, легкости, доброте. Я в два года в любви, счастье, легкости, доброте. Я в один год в любви, счастье, легкости, доброте. Я внутри мамы. Девятый месяц. Любовь. Счастье. Легкость. Доброта. Восьмой месяц. Любовь. Счастье. Легкость. Доброта. Продолжаем так до первого месяца. Первый месяц. Любовь. Счастье. Легкость. Доброта. Я вне мамы. В любви. Счастье. Легкости. Доброте. Папа в любви. Счастье. Легкости. Доброте. Мама в любви. Счастье. Легкости. Доброте. Я обнимаю папу. В любви. Счастье. Легкости. Доброте. Я обнимаю маму. В любви. Счастье. Легкости. Доброте. Они обнимают меня. В любви. Счастье лёгкости, доброте. Теперь мама внутри меня с левой стороны, папа внутри меня с правой стороны. Я в любви, счастье, лёгкости, доброте. Я здесь и сейчас, в мужском или женском теле. В любви, счастье, лёгкости, доброте. И открываете глаза. Любовь к себе — это любовь к Богу, к жизни, избыточная энергия, движение вперёд. Конфликт, внутреннее напряжение, от которого нужно избавляться через приятие, согласие, готовность умереть и готовность жить. Еще это умение переключаться, оставаться самим собой и при этом не ассоциировать себя со своими недостатками, а просто знать, что мы являемся только мужчинами или женщинами. Пробуйте и действуйте. Конечно, все идеально получаться не будет. А если и будет, то лишь изредка. Потому что, к сожалению, мы цепляемся за то, что имеем. Поэтому чаще вспоминайте, что мы сюда пришли, чтобы быть счастливыми и получать удовольствие в состоянии «я мужчина» или «женщина» от того, что уже есть и что еще хочется. Мы знаем, чего хотим, но не включаем спешку, а действуем спокойно и естественно, как бы нам хотелось. Все это в комплексе всегда будет приносить результат. Когда есть приятие и доброта, есть любовь. Она через приятие и доброту формирует счастье, Счастье — это эмоциональная независимость от людей и их мнения, от событий и окружающей среды. Потому что мы это все приняли, и оно уже работает на нас. Эта энергия нас развивает и ведет в будущее, когда нет зависимости от прошлого и от четких и конкретных знаний. Тогда мы эмоционально не переживаем. Эмоциональность — это старые нереализованные законы, мнения других людей или события, не соответствующие нашему настоящему. Когда мы находимся в своем хорошем, то есть в любви и принятии Бога и программы, мы создаем и формируем лучший вариант из тех, которые могли бы с нами произойти, а значит, четко следуем своей программе.